Глава 5. Козявочки с хвостиком. Интересно, почему начинающий отпускать бороду человек всегда сталкивается с необъяснимо бурной, я бы даже сказал, агрессивной реакцией окружающих, преимущественно бреющихся небоцерклённых мужчин, знавших его ранее без бородом. Ты что, Лёха, бомжи задевался? Один из мягких вопросов. Я попробовал множество разных вариантов ответов на разные варианты одного и того же вопроса про бороду. Раздражение кожи от бритья. Ответ вызывающе множества советов о применении того, чего для мужчины лучше нет, и различных парфюмерно-косметических и лекарственных средств, что утомляет, да и отец Флавиан на очередной исповеди не разрешил больше врать. Женя так нравится. Ответ, сначала тоже не соответствувший истине, хотя теперь Лёшка, как же я тебя раньше без бороды как мужика-то воспринимала. Для большинства оппонентов всё же неубедительный Хипую, не прокатывает. Потому что растет. У всех растет, но все же бреются. У женщин не растет. Так они же женщины. А почему я должен бриться, чтобы быть похожим на женщину, у которой борода не растет, если я мужчина, и у меня она растет? Ну, все цивилизованные люди сейчас бреются. Не все. Я вот не бреюсь. А я что, не цивилизованный? Машину вожу, на компьютере работаю, микроволновкой пользуюсь, мобильником. Какие там ещё признаки цивилизованности? Кстати, вилку в левой руке держу, а нож в правой, и сморкаюсь в платок, а не в галстук. Не, ну ты скажешь. И вообще в Библии ещё в Ветхом Завете сказано: "Не порти края бороды твоей". То есть даже подравнивать бороду, как у меня по большому счёту не положено. А так бы сразу и сказал, что верующий. Теперь понятно, у вас всё не как у людей. И, конечно же, в конце разговора звучит традиционное пожелание. будет проще, и люди к тебе потянутся. После чего собеседник с чувством выполненного долга удаляется, гордо подняв голову. Последнее время я стал отвечать, как в Одессе, вопросом на вопрос. Лёшка, ты чего это с бородой? А то? Не, ну все без бороды, а ты с бородой. А почему тебя это волнует? Ну, не так непривычно. Привыкай, брат, то ли ещё будет. В общем, я и сам ещё привыкаю к своей бороде и ко всему, что с ней оказалось связано. Зато дети довольны. Папа, у тебя такая щетинка приятная, как у Борьки. Спасибо, детки. Борька это Семёнов трёхмесячный коман. Когда эта бригада ещё только высаживалась из своей потрепанной четвёрки у церковных ворот, которые мы с Клавдией Ивановной отдраивали железными щётками, готовя к покраске Хаммеррайтам, Я сразу почувствовала, ребята серьёзные, хотя это были одни женщины, пятеро, возрастной категорией от 35 до 60 с чем-нибудь. То, как они поправляли свои длинные юбки, вылезая из машины, повязывали платки, переглядывались и оглядывали всё кругом, напомнило мне виденный мною однажды приезд сонцовских на стрелку в соседний офис на моей предпрежней работе. Та же внешняя спокойная деловитость и одновременно внутренняя напряженность сквозили во всем их облике. «Батюшку вашего повидать можно?» «Сейчас гляну, миленький. На вроде как батюшка в сторожке был. Сейчас, миленький, гляну». И Клавдия Ивановна колобком покатилась в сторону сторожки. Я на всякий случай слез со стремянки и стал снимать брезентовый фартук и рабочие перчатки. «Сынок!» — та, которая постарше, серьезно доверительно наклонилась ко мне. «Сынок!» А ваш батюшка ИНН принимать благословляет? Не знаю, не интересовался. Сами у него спросите. Спросим, спросим. Начало многообещающее, подумал я. Клавдия Ивановна уже подкатывалась обратно к воротам. Идите, миленькие, в сторожку, идите, батюшка Флавиан там, он вас ждёт. Клавдия Ивановна радушно распахнула калитку. Женщины вошли в калитку. Я пошёл перед ними, показывая дорогу. На крыльце сторожки уже стоял Флавиан. «Здравствуйте, рабы божьи! Откуда будете?» «С недалека, батюшка! Благословите! Поговорить по важному делу приехали!» «Ну, заходите!» — Флавиан благословил их всех, провел в дом. «Алексей, раз ты здесь, будь добр, поставь чайник!» «Благослови, отче!» «Так чем могу вам быть полезным, паломницы, с недалека?» «Отец Флавиан!» — начала самая старшая. Мы про вас наслышаны, что вы, батюшка, настоящий. Служите по уставу, исповедуйте подробно, и ездят к вам многие. Наш батюшка Приходской тоже о вас хорошо отзывался. Он нас к вам и отправил. Говорит, старый уже плохо во всем этом деле понимаю. А отец Флавиан ученый, он политех заканчивал, ракеты делал. Он уж точно во всем разберется. Езжайте к нему. «Это не отец ли Феодор из Мякишева?» – засмеялся Флавиан. Как вы, батюшка, узнали? Вот ведь и правду, значит, говорят, что вы прозорливый. О да, очень прозорливый, засмеялся Флавиан. Вот, гляньте, какое пузо. Ваш отец Феодор, когда мы с ним на епархиальных собраниях встречаемся, всегда мой в фистех с политехом путает. А вам обязательно прозорливый нужен? Ну, не обязательно, конечно. Тогда выкладывайте ваши проблемы. Может, вместе как-нибудь и без прозорливости разберёмся. Разумите нас, батюшка. Очень сильное искушение у нас на приходе идёт. Можно ли принимать ИНН, паспорта эти новые, и штрих-коды с шестёрками? А то говорят, что это печать антихриста, и скоро всем начнут чипы вживлять, и никто не спасётся. И что уже квартиры надо продавать, покупать дома в деревнях, по глуше, и с огорода жить. Всё равно в городе продукты все химические, с генами и штрихами сатанинскими. Мы тут на престоле в соседнем храме были, Так там заезжий батюшка, отец Ефим, прямо так в проповеди и говорит. Кто паспорт новый или ЭНН принял, тот от Христа отрекся и в ад пойдет. А священники, говорит, которые принимать благословляют, все духа святого лишились. А архиереи и вовсе, масоны и кагабешники? Ищите, говорит, пастыри истинных, которые сами борются и других учат бороться. — С чем бороться-то? — со вздохом спросил Флавиан. «С антихристом и с ИННом этим, с шестерками и с паспортами». «А-а-а!» «Я подумал, со своими страстями греховными, гордыней, осуждением, леностью к молитве и прочими». «Нет, батюшка, отец Ефим больше про ИНН говорил, про КГБ, как там в чекистских подвалах все, все кровью верующих было залито, как черепа проволокой трескали, как кожу с рук перчатками снимали, как крысу по раскаленной трубе в живот пускали». И она человека живого изнутри ела. «Ужас, как страшно!» — говорил. Симки вон аж плохо стало. Она в обморок бухнулась. Скоро, — говорил, — опять так же будет. И всех, кто в истине стоит. И НН не принял. Так же терзать будут. Поэтому, — говорил, — надо в леса уходить. Или в горы, в скиты. Только там вера настоящая и останется. Там и Антихриста пересидеть можно. На свеколке, да на картошечке. Все другие, принявшие от засухи, мереть будут. а которые убегут, тем Господь дождичка подаст, очень складно говорил. Он, наверное, тоже учёный, отец Ефим-то. Учёный, учёный. Биофаком ГУ закончил. Слышал я про него. Да и самого пару раз встречал в разных храмах. Айромонах, он достаточно известный. Айромонах это как, батюшка, лётчик, что ли? Ну да, вроде того. С прихода на приход летает, с чужого на чужой. Естественно, и везде проповедуют свои идеи. Раньше таких называли шаталовы пустыни насельники, теперь аэра монахи. Беглые один словом. Это как же, батюшка, беглые? А это так сёстры, что они из своих монастырей либо приходов сбежали. Кто от безденижья, кто с начальством не поладил по гордынке, кого выгнали за серьёзные провинности, а то и в служении запретили. Вот они и мотаются с прихода на приход по знакомым попам, проповедуют, мутят людей. С ними батюшка, чадо его были, брошюрки раздавали, журналы, подписи против ИНН собирали патриарху и президенту. А потом увезли его в машине, большой такой, иностранной. Он еще из окна машины всех двумя руками благословлял. Ясненько с отцом этим Ефимом и его пристными. «Бог им, судья!» Ну что же, давайте разгребать кучи, что он вам в голову навалил. Давайте по порядку, чтоб удобнее было. Про то, что ИНН печать антихриста говорил. Говорил батюшка, говорил, то он её печать называл, что предпечать, мол, и совсем ещё та печать, но уже и печать. А кто, мол, эту возьмёт, которая ИНН предпечать. Тот и о той уже печати, которая на лоб и на руку ни за что отказаться не сможет. Так это батюшка понимать. Мы женщины простые, голова кругом идет, одно вроде ясно, и НН брать нельзя, выходит. Леша, будь добр, подай с верхней полки Новый Завет. Вон у правого края стоит, спасите, о Господи. Читаете эту книгу? Читаем, батюшка, конечно, потихоньку читаем. Ну тогда давайте сейчас вместе почитаем. Что там написано про печать это? Так, открываем «Апокалипсис», глава 13-я. И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелила. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему, кто может сразиться с ним? Дракон, по толкованию святых отцов, сам сатана, дьявол. Зверь, которому он дал власть, силу и свой престол, антихрист. И вот смотрите последовательность. Девились люди, глядя на антихриста, и поклонились сатане, давшему ему власть. Понятно дело, речь идёт не о верующих христианах, а об отпавших от Бога безбожном мире, который сам себе уже сейчас называет постхристианским. Далее, после поклонения сатане, как источнику силы и власти антихриста, поклонились люди и самому антихристу. как носителю этой сатанинской силы, сказав «Кто подобен зверю сему, а кто может сразиться с ним?» Читаем дальше. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить и имя его, и жилища его, и живущих на небе». И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем, и поклоняться ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Видите, победив святых, то есть верных Богу христиан во внешней войне, антихрист получает власть над всеми народами мира. и поклоняется ему все оставшиеся в живых безбожный народы на земле. Видите, после поклонения сатане и первого поклонения силе антихриста, мир кланяется ему уже как победителю и хозяину всего мира. Читаем дальше. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведёт в плен, тот сам пойдёт в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные оленям, и говорил как дракон. Он действует перед ним со всейю властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелила. А этот другой зверь называется толкователем лжепророком, главная функция которого укрепление власти и авторитета антихриста. Он также заставляет всех живущих на земле кланяться Антихристу. Читаем. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Видите, лже-пророк ложным чудесами обольщает живущих на земле, чтобы сделали образ изображения Антихриста, псевдо-икону. С учетом современных технологий, возможно, для этого достаточно будет включить экран телевизора или компьютера. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Видите, эта псевдо-икона Антихриста будет обладать способностью уничтожать противников,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 когда только появляется та самая пресловутая печать, точнее начертание. Преподобный Нил Мироточивый Афонский пророчествовал, что текст на той печати будет такой по смыслу «Я твой, да ты мой, волею иду, а не насильно, и я по воле твоей принимаю тебя, а не насильно». То есть мы видим, что печать эта только скрепляет уже установленный добровольный союз между Антихристом, а в его лице сатаной, И акт против от Бога человеком, уже до этого неоднократно поклонявшимся сатане, антихристу и псевдоиконе, образу антихриста. И это происходит уже после третьей мировой войны, в результате которой силы зла и получат абсолютную власть над сохранившейся после этой бойни частью человечества. Будет восстановлен храм Соломона в Иерусалиме, в котором антихрист будет венчаться на всемирное царство и объявить себя богом. потребовав от людей себе божеского поклонения. А теперь, почитав и разобрав со мной этот текст священного писания, скажите ко мне, подходит ли этот присловутый налоговый номер на роль антихристовой печати? Да нет, батюшка, ну, конечно же, нет, в один голос заговорили приехавшие женщины. А как же предпечать? робко заикнулась младшая. А где здесь написано про какую-нибудь предпечать? Покажи нам, протянул ей Ивангелий Флавиан. «Та да нет, тут не про какую предпечать. Только что ведь читали. Не лезла бы ты уж с глупостями какими-то, Сима!» — заукоряли молодую остальные женщины. «Так это же не она про предпечать придумала, а отец Ефим и прочие современные попы-гопаны. Для них главное под предлогом ревности духовный человека с церковью разлучить и с государством столкнуть, чтобы тем самым под свою абсолютную власть и поставить духовное рабство». И физическая тоже. Выехали с них до горных скитах-то работники ведь тоже нужны будут. Не сами же Ефимы будут картошку да свеколку выращивать, как прочими во всех тоталитарных сектах. Вразуме их, Господи, приведи к покаянию и спасие. Ведь за каждую соблазнённую и от церкви оторванную душу страшный ответ дадут на суде Божьем. Ох, пастыри, пастыри, молитесь за нас попов-то посильнее. Вот что с нами рогатый по гордости нашей вытворяет. Крест священнический очень тяжёл, сёстры. Некоторые не выдерживают, падают. И не осуждайте этих Ефимов, жалейте их, как больных смертельной заразной болезнью. Стараниетесь их, безумных раскола учителей, но не осуждайте, да сами не впадём в худшее. Так батюшка выходит принимать этот НН можно? Выходит можно. Только если правильно русским языком говорить, то не принимать, а получать. Вы, женщины, вроде грамотные. Скажите, разве номера принимают, их присваивают и получают? А слово принимать расколы учителя специально используют, чтобы по религиозней звучало, как принимать веру, принимать причастие, принимать исповедь и так далее. Батюшка, а вот ещё говорят, что ИНН имя человека заменяет. И кто этот ИНН потерял, то есть получил, э, то тем самым от своего христианского имени отрекается и электронную антихристову кличку получает. Алексей, будь добр, из шкафа со средней полки синюю папку подай, пожалуйста. Эту, эту. Спаси тебя, Господь. Вот смотрите, бланк нашего храма. Сверху имя Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Сбоку банковские реквизиты. А расчётный счёт, БИК и ИНН, корреспондентский счёт и прочее. Разве они имя храма отменили или заменили? Только дополнили информацией о его финансовой деятельности. А вот вам и самая страшная бумага свидетельство о постановке на налоговый учёт. Серокопия. Смотрите. Видите? Вот христианское имя Иван, даже с фамилией и отчеством, пол, дата и место рождения. И среди этих данных его налоговый номер. Вот он. А знаете, что эти цифры означают? Первые две код областного центра, следующие две код налоговой инспекции, следующие шесть номер личного дела налогоплательщика, последние две контрольные цифры. Ну и где здесь замена христианского имени или отречение от него? Найдите. Нету, батюшка. Кстати, о отречении. Невозможно отречься от чего бы то ни было, не зная о том, что ты отрекаешься. Слово отречение состоит из от и речение, то есть со славянского произнесение. Следовательно, слово отречение означает произнесённый, речённый отказ от чего-либо, произнесённый, то есть осознанный. Вот смотрите, требник. Вот в нём чин крещения. Вот ещё смотрите, Крещаемый тройкратно отрицается от сатаны. Видите? Священник спрашивает крещаемого: "Отрицаешься ли сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и всей гордыни его?" А крещаемый отвечает: "Отрицаюсь". И так тройкратно. И ещё дует и плюёт на сатану в подтверждение слов своих. Вот как отрекаются. Невозможно отречься, если сам об этом не знаешь. Помните, Волию иду, а не насильно. И я по воле твоей принимаю тебя, а не насильно. А то получается, что если тебе тихонько мелом на спине дуры напишет, то ты от этого поглупеешь. Женщины засмеялись. Сатана ведь точно такого же отречения от Бога требует. Невозможно ему над человеком полной власти получить, пока тот от Бога не отрёкся. У меня чадо духовное есть, врач скорой помощи. Он мне рассказывал, то когда их вызывают смерть самоубийц фиксировать, то почти всегда крест, если он вообще на самоубийце был, либо рядом валяется, либо в руке зажат, но обязательно с шеи сорван. Даже крест нательный, и то дьяволу погубить человека не даёт. Поэтому бедный, помрачённый дьяволом самоубийца сперва крест сорвёт, и только потом в петлю. Вот и антихрист. Когда придёт, сначала отречение от истинного Бога потребует и себе божественного поклонения, а потом уже и начертание своё отрёкшимся поставит в по свидетельство этого отречения и сочетания. И никто не будет пытаться обманом или хитростью приобрести для антихриста поклонников. Инструмент будет проще и страшнее голод. Причём голод не только как потребность в еде, Но и как не возможность уталения страстей, греховных желаний и прочих привычных потребностей. Ведь после отмены денег печать станет пропуском не только в булочную, но и в кинотеатр, в пивную или ночной клуб. И тогда голодающие или наоборот, привыкшие жрать от пуза, будут поставлены перед выбором: поклонение антихристу и пропуск в магазин или Христос и голод. Собственно, этот выбор станет только перед считающими себя христианами. Для безбожников даже и вопроса стоять не будет. И отрекающиеся ещё будут умолять проштамповать им лбы или руки, а штампующие ещё не раз переспросят: "А ты точно отрекся от Иисуса Назарея?" "Отрекся, отрекся", заголосят несчастные. С этим разобрались? Разобрались, батюшка. Пошли дальше. У кого-нибудь из вас есть с собой новый паспорт? Сима потупилась, инстинктивно прижав к себе сумочку. Не стесняйся, Аисе, Сима, дай нам. Для примера, не бойся, не нагрешишь. Сима, покраснев, вынула из сумочки паспорт и протянула Фловиано. Так, сёстры. Ну, покажите, что в нём греховного. А вон там за фотографией полоски специальные магнитные. На них всё про нас будут записывать, а потом графа личный код и шестёрки аж в двух местах, так отец Ефим говорил. Ясно. Пошли по порядку. Полоски за фотографией сёстры это не магнитный слой, как Ефимы вам врут, а обыкновенная типографская краска, которой и все остальные тексты в паспорте напечатаны. Я когда в первый раз про этот магнитный слой услышал, Позвонил своему духовному чаду, который в МВД работает, в Немалом, кстати, Чинне. Узнай, говорю, что это там за полоски магнитные под фотографией, что это за новые технологии? Звонит он мне вечером, хохочет. Это, говорит, не новые технологии, а метки типографские, чтобы мои подчинённые в паспортных столах под ним ровно к фотографии приклеивали, без перекосов. Пошутили, говорит, над тобой, батюшка, с новыми технологиями. Вот всё твое это про метки. Придёт время, сделают и электронные паспорта, и информацию о нас в них будут вносить это ещё впереди. Только не той информации надо бояться, которую о тебе человек в компьютере или в электронном документе запишет, а той, которую ежеминутно бесы про наши грехи и даже помыслы в свои файлы заносят. Вот эти-то файлы нам на муторствах и предъявят. Вот что страшно. Вот о чём заботиться нужно. А электроника это земное, Господь убивающих тело бояться не велел. Мне не надо по этому нынешние паспорта в микроволновках прожаривать, как некоторые ефимовцы советуют, чтобы размагнитить. Только бесенята развлекать будете. Они и так над всей этой дурьёй, ими же через Ефимов запушенной, славно потешаются над поверившими в неё. Услышав про микроволновку, все женщины повернулись в сторону Симы. И прикрыв рты ладошками, захихикали. Бедная Сима совсем смутилась. Но «Ну, полно, сестру во хресте смущать. Сами-то не такие, что ли? Одна взяла, да поджарила, другие, как вижу, вообще брать побоялись. Так что ли? Так, батюшка, простите, смущённо закивали женщины. Бог вас простит. Что там у нас о следующее? Графа личный кот. Алёша, как там у нас с чайником? Второй раз остывает, отче, наливать Налевай, Алексей, и баранки из духовки достань. Послужи сегодня за мать Серафиму. С удовольствием, отче. Я расставил чашки, налил всем чаю, поставил миску с баранками, ложку с печеньем и конфетами, открыл банку с вареньем, разложил его по розеткам. Итак, отхлебнув из чашки, продолжил Флавиан. Личный код, и что в нём плохого? А что означает слово код, знаете? Ну, это инструмент такой, наверное, чем кодируют или прибор, так, батюшка. Нет, сёстры, это не прибор и не инструмент. Алексей, подай, пожалуйста, энциклопедию в зелёной обложке. Посмотрим. Код совокупность знаков, символов и система правил, при помощи которых информация может быть представлена в виде наиболее приспособленном для её передачи, обработки и хранения, запоминания. Код применяется в телеграфии, вычислительной технике, в военном деле и в других областях науки и практики, где происходит обмен информацией между элементами системы. Сложно написано. Сейчас упростим. У кого из вас квартира в подъезде с домофоном? У Симы, у Зои и у Тамары тоже. Хорошо. Сима, ты как в свой подъезд заходишь? Сима. «Как? Вот ключик этот магнитный прикладываю к пятачку на домофоне и замок, и открывается. А если ключа с собой нет?» «Тогда набираю код 32». «Чего-чего набираешь?» «Код». «Какой код?» «Ну, сперва номер квартиры 32, потом 0511, и кнопку с ключом дверь пищит и открывается. А если первые цифры набрать 33?» «Это к майоровам, что ли? Ничего не будет. У них там свой код». 0511, а другой значит 320511 код только твоей квартиры. Да, только моей. Ну и как ты думаешь, Симон, как грешнее в подъезд заходить, через пятачок или через код? Через э я не знаю. А кто знает, сёстры? Ну, смелее. Батюшка, да, наверное, не так, не так не грешно. Это же своя квартира, решила заговорить старшая. Как это не грешно? А код Ну а что, код набрала циферки, дверь открылась. Что ж тут грешного-то? Ничего. А что грешного, если паспортистка или чиновник какой-нибудь в пенсионном фонде, например, такие же цифры-таки наберёт в твоё личное дело на экране компьютера откроет. Раньше ему по шкафам и полкам лазить надо было, чтобы твою папку достать. А теперь при новой технике по клавишам постучать и карту в поликлинике, и пенсионное дело И другие ваши документы теперь начинают в электронной форме хранить для удобства. Что ж тут грешного-то, а? Да вроде и ничего. В том-то и дело, что ничего. По коду и междугородние телефонные разговоры соединяются. По коду товары на чеке в кассе пробиваются. И так далее, и тому подобное. Куда ни глянь, везде, где электроника, там и код. Система передачи и хранения информации. Номер телефона считайте тот же личный код. Набрали и соединились с конкретным абонентом. Не надо слов бояться, а то услышит слово код и сразу мистический ужас, словно бес явился. У меня давно уже, правда, бабушки в храме были две. Так они тоже все словами друг друга пугали. Демонстрация переводилась как демонические страсти. Тут они, кстати, недалеко от истины были. Сабес Советский бес. Даже видя аварийную машину с будкой техпомощь, говорили это техпомощь и через левое плечо плевали. А десятирублёвыми купюрами с изображением злобного врага церкви Ленина приспокойненько пользовались. И паспорта у всех были, кстати, серпастые и молоткастые. Но в новых же паспортах шестёрки с атанинский батюшка, вновь заговорила старшая. Покажи, будет любезно. Где тут эти шестёрки? «Вот, смотрите, батюшка, видите по краю страницы? Вроде как орнамент с надписью «Россия», а завиточки-то прямо как шестерки, аж девять штук!» «Так ведь число шестьсот шестьдесят шесть только из трех цифр состоит, а тут девять!» «Да и кончики верхние в обратную сторону повернуты!» «Никак у шестерки!» Отец Ефим сказал, что девять шестерок — это три раза по шестьсот шестьдесят шесть для усугубления, а кончики обратно повернуты, чтобы не сразу православные догадались — что их через паспорта в сатанизм посвящают. «Да, как сейчас говорят, круто!» «И это еще не все, батюшка!» взволнованно заговорила прежде молчавшая чернявенькая Тамара. «Отца Ефима помощница, а монашка такая благообразненькая. Кассету видео нам оставила. Там интервью со старцем-схимником, низеньким таким, без бороды. «А, Мафусаильчик, знаю, знаю его!» «Точно, батюшка, схимник прозорливый старец!» мафосаил. Так он тоже против ИНН говорил и паспортов. Ещё одни шестёрки в паспорте показал. Вот тут вокруг номера страницы, видите, три козявочки такие, а внизу хвостик. Если бы говорить, здесь все четыре козявочки были. Я бы, говорит, первым взял такой паспорт. А так как внизу не козявочка, а хвостик, то и получается из козявочек заканинское число 666. Кто с вами, батюшка? «Ничего, ничего, сейчас пройдет!» Плавиан утирал выступившие от беззвучного хохота слезы. «Очень ты -то точно, Тамара, все передала про козявочек с хвостиком. Видел я эту кассету, и с химника я этого давно знаю. Простой был, молитвенный и искренний монах когда-то, пока и Ефимы голову ему не задурили, так же, как и вам, козявочками и хвостиками. «Алексей, потрудись еще, будь добр!» Подай мне её, вон ту старинную. Спаси тебя, Господи. По славе Божьей, отче. Вот смотрите, сёстры, церковная книга, миния. По ней божественные службы служат, дореволюционная, начало 19 века. Открываем титульный лист. Вон какой орнамент богатый. Смотрите, сколько козявочек. Вот эти, например, похожи на шестёрки. Похожи, батюшка, похожи даже больше, чем в паспорте. А вот еще и эти похожи, и эти похожи. Объяснять про козявочек еще что-нибудь требуется? Нет, батюшка, и так все понятно. Ох, и задурили же нам головы, сестры. А ведь отец-то Ефим перед отъездом, как ведь сказал. Пришло время создавать параллельную церковь. Это что же за церковь такая, параллельная, будет, а, батюшка? А вы сами-то как думаете, православные? Христос в Евангелии про одну только церковь говорит, которую он создал и которую врата ада не одолеют, которая и есть духовное тело Христово. Может ли быть параллельный Христос? Мне кажется, параллельным быть может только кто по-вашему? Антихрист, что ли, батюшка? Да, сёстры. Только он и его антихриста ложь церкв. Вот в неё-то сейчас и вербуют те, кто громче всех против антихриста кричит. Кстати, и у отца Ефима, и у других вождей, и раскола учителей паспорта-то как раз имеются, и обычные, и заграничные. По другим странам они ведь нередко катаются. Да, кстати, и ИНН тоже у многих из них есть. Без него они ни журналы свои с газетами издавать не смогли бы, ни со свои гонораров налоги платить. «Да как же они так могут, батюшка?» «Как могут, как могут...» «Да так же, как и мы с вами можем грешить, каждый по-своему, так и они могут...» «Они расколом грешат, мы всеми остальными грехами...» «А в преисподнюю и празднословие, и с осуждением утянуть могут...» «Сестры, дорогие, давайте осуждать не их, а себя...» «Нам что, себя упрекнуть не в чем...» И есть, конечно, в чём, батюшка. Вот и говорите себе каждый раз, когда чужие грехи какие бы то ни было в глаза полезут. Вот он или она сейчас грешит, а потом покаяется и спасётся, а я засуждение его в воду гореть буду. Господи, прости и меня, и его. Приучите себя так мыслить. Винцы у Господа заработаете. А об антихристе, печатях и последних временах ещё скажу. На той неделе в соседней деревне муж и жена вместе с домом сгорели, пьяные. Напились в очередной раз до беспамятства. И окурок, или там еще что-то горящее оставили. И все. Наступили для них последние времена. И никакой антихрист не понадобился. Страшная смерть. Точно, как Господь предупреждал. Смерть грешника люта. Наступившее всеобщее молчание прервала вошедшая мать Серафима. Батюшка, благословите. Мир вам, сёстры. Алёшенька, здравствуй. Батюшка, тут вам мать Еリカнида, Ризничная соборная, важную кассету велела передать. Про старца нового прозорливого, схимника Мафусаила. Что-то он там очень важное про антихриста прорекает. Ревизор, и моя сцена. Когда паломницы с недалеко уже садились в свою машину, к отцу Флавиану снова подбежала Сима. «Батюшка Флавиан, а можно я к вам сюда приезжать буду? Вы возьмете меня в духовное чадо?» «Приезжай, Симочка, конечно, можно, приезжай. Только ты в духовное чадо никому по первому впечатлению проситься не торопись. Присмотрись, поезди, поисповедуйся, пообщайся, помолись и подумай хорошенько, а потом уже решишь, тот ли этот батюшка, которому душу свою для спасения доверить можно». А то ведь можно на такого же Ефима нарваться.